Глава 43 Это сырой вариант. Комментирую я, глядя, как Виктор водит глазами по экрану ноутбука, на котором открыт файл с презентацией. Если вы одобряете, то в течение недели я его еще немного причешу, и можно будет делать запуск. Я мало что понимаю в рекламе, но выглядит неплохо. Резюмирует он секунд через 10. И безоговорочно тебе доверяю. Вы слишком мало меня знаете, чтобы безоговорочно доверять. Отвечаю я, испытывая легкий укол разочарования от того, что мой двухнедельный труд не получил должного внимания. Кокорин и Камиль обычно пытались вникнуть в то, что я делаю, и процесс обсуждения с ними итогов был излюбленной частью моей работы. Я доверяю всем, кого лично принимаю на работу. Я достаточно хорошо знаю людей, чтобы сходу составить их психологический портрет. За тобой перепроверять не нужно, иначе я бы не платил такие деньги. Но даже комплимент моей трудоспособности не компенсирует отсутствие рабочего диалога. Я все-таки до жути чистолюбива, и деньги в профессии для меня далеко не главное. Главное – это получать удовольствие от процесса и знать, что твои старания ценят по достоинству. «Доверяй, но проверяй!» Шучу я, вставая с кресла. Я, конечно, все проверил, в этом можешь не сомневаться. Я в курсе, сколько рабочих часов ты работала в автосалоне Юсупова и сколько денег было выделено за это время на рекламный бюджет. И знаю также, что увольнение было твоей инициативой. Этот факт мне особенно приглянулся, и я понял, что сотрудничество будет приятным». От этого признания по спине пробегает неприятный холодок. Кому приятно выяснить, что долгое время находился под наблюдением незнакомого тебе человека? И откуда вы это знаете? Люблю держать руку на пульсе, улыбается Виктор. Если уж вы составили мой психологический портрет, то поняли, что информацию о предыдущих местах работы я разглашать не буду. С вызовом говорю я, вспомнив о внушениях Камиля и его неприязни к Погорельцеву. И вашей личной матыхари не буду. Приятно, что молодое поколение в курсе громких исторических имен. Ты, кстати, в курсе, что она была проституткой? Я напрягаюсь до ломоты в костях. Образ добродушного дяденьки, принимавшего меня на работу, трещит по швам. Передо мной вновь сидит приставучий тип, преследовавший меня в кафе. «Дина, пожалуйста, не нервничай!» Примирительно произносит он считав мое состояние. Тебе, конечно, не была отведена роль шпионки. Для таких нужд есть другие, менее умные люди. И, кстати, бюджет на следующий месяц я уже подписал. Заметь, я делаю все, чтобы тебе работалось в удовольствие. Спасибо. Выдавливаю я через паузу. Теперь могу идти? Можешь, конечно. Добродушно отвечает Виктор, возвращая себе образ Деда Мороза. Хорошего дня. Я думаю, что в твоём офисе завелась крыса. Тем же вечером говорю я Камилю, когда мы встречаемся в нашем парке. Откуда такие мысли?» Безмятежно уточняет он, не слишком впечатлившись таким предположением. «Оттуда, что Виктору известен и бюджет, который ты выделял на рекламу, и количество отработанных мной часов, и, возможно, многое другое. Предупреждаю, заподозришь, что я ему слила, отдавлю тебе ногу и уйду». Лицо Камиля серьезнеет. «Это он тебе сказал?» «Да, он. А еще на мои слова о том, что я не буду до него шпионить, сказал, цитирую, «для этого есть другие, менее умные люди». Мы проходим целый круг вокруг расположенного по центру парка Озерца, прежде чем он заговаривает снова. Я его понимаю. По дороге сюда всю голову себе ломала, теряясь в догадках, кто бы это мог быть». Всех сотрудников автосалона я знала лично и с каждым неплохо общалась. «Ладно, проверю. Ты голодна?» Я мотаю головой. «Проголодаюсь чуть позже, пока перевариваю обеденный бутерброд». «Чуть позже, боюсь, не получится. Мне нужно забрать Карину с плавания». «Она ходит на плавание? Не знала». «Она куда только не ходит, но быстро все бросает. Договорилась с Эльдаром, что будет ее возить». Я закусываю губу, додумав недосказанное. Карина договорилась с Эльдаром, но ввиду последних обстоятельств эта договоренность перестала действовать. — Тогда просто погуляем, — бодро говорю я, находя его руку. — Дома меня ждут вкуснейшие пельмени из супермаркета. — Звучит как приглашение, — шутит Камиль и высвобождает обхваченную мной ладонь. Ему звонят. — Да, Булат. Я шутливо закатываю глаза. Эти двое могут созваниваться по десять раз на дню. Не знала бы их обоих, усомнилась бы в их ориентации. Не встретишь мужчин их возраста, так привязанных друг к другу. Шутка про бро-романс готова вылететь изо рта, но Камиль меня опережает. Мне нужно срочно ехать. Что-нибудь случилось? С тревогой переспрашиваю я. Нет, все в порядке, но уехать нужно. И бормочет себе под нос. Нужно придумать что-то с Кариной. Не успеваю ее забрать. Давай я соберу, Быстро предлагаю я. Вечер у меня не занят. Камиль смотрит на меня с сомнением, словно решает, по силам ли мне такая задача. Я могу ее забрать и пойти в кино, либо отвезти к ее любимым бургерам. Но если думаешь, что мне нельзя доверить ребенка, ради бога. Ладно. Говорит он через длинную паузу и, выудив кошелек, вручает мне две купюры. Это на такси и на развлечение. Адрес, куда ехать, и телефон дочки скину в сообщении. Я вообще-то сама зарабатываю. Пытаюсь возмутиться я, одергивая руку. Думаешь, мне жалко на ребенка? Камиль ловит мою ладонь и впихивает в нее деньги. Бери. Ешьте, гуляйте, будьте аккуратнее. Как освобожусь, узнаю, где вы будете и заберу. Хорошо, папочка. Гримасничаю я, пока внутри все взволнованно колышится, То ли потому, что Камиль доверил мне такую ответственную задачу, то ли от перспективы нянчится с восьмилетней девочкой. Чуть позже, пока я нахожусь на полпути ко Дворцу водных видов, Камиль мне звонит. «Проверяешь?» – обижена я, косясь на таксиста. «Я еще не доехала». «Ты же вроде давно машину собиралась купить», – говорит он, проигнорировав мое бурчание. Завтра вместе в автосалон съездим. Есть там пара хороших вариантов.